Глава 4. Рис все таки добилась своего, уговорила меня отправиться к ней на кирх, и я сдалась под ее беспощадным натиском. Возможно, раньше бы и не сдалась, но роковая встреча в кафе, в котором я столкнулась лицом к лицу со своим прошлым, порядком выбила меня из колеи. Затем Кайден поделился тайной рождения, усилив смятение в моей голове. Поэтому я пошла на попятную. Но это произошло уже после того, как мы сбежали от парней, заявив им, что нам нужно в лавку с нижним бельем. и нас туда не стоит сопровождать, и вообще у нас полным-полно девичьих дел. Они ушли, а мы с Рис прогулялись по городу, как и планировали, и даже вышли за его пределы, поглазив на обнесённый забором огромный строящийся стадион, весь в лесах и в хитроумных подъемниках. Так и не поняв, что именно там происходит и куда планируют прикреплять эти панели из темного стекла, Мы вернулись в город, после чего сходили на станцию, где Рис купил и билеты на утренний переход. Оказалось, кратчайшая дорога до острова подруги вела через Ньессен, считавшийся крупным транспортным узлом в этой части королевства. Да, тот самый Ниессен, где работал, а потом был несправедливо осужден и едва не угодил на плаху отец Деборы Шторм. С момента, как поверенные Кайдена взялись за его дело, прошло уже три недели, и они отлично справились со своей задачей. Сперва теренс Шторм был выпущен из тюрьмы, под залог, который за него внесли поверенные Кайдена. А потом его и вовсе признали невиновным. Зато четверо бывших таможенных чиновников сейчас сидели на скамье подсудимых, дожидаясь самого сурового приговора, а еще двое были в бегах, и их разыскивали по всему Нерлингу и Суши. Сам же Теренс Шторм не только полностью обелил свое имя, но еще и был повышен в должности, вернувшись на прежнюю работу. Дебора написала мне об этом в своем последнем письме. На бумаге виднелись размытые следы, чернила тоже местами потекли. И мне почему-то казалось, что она плакала от счастья. Штормы всячески зазывали нас в гости, Кайдена и меня. Заодно Дебора сообщала, что перевелась в Академию Нессона, но взяла академический отпуск, решив этот год побыть с семьей. У меня появилась мысль ее навестить. Но мы с Рис все таки не успевали. Свободного времени на Ньесен не выходило около получаса, поэтому я решила, что мы явимся в гости к штормам в другой раз. Нас же ждал спуск на лифте. Ньесен с островом Дигин на суше соединяли сверхпрочные тросы, по которым вверх и вниз передвигались закрытые платформы, как грузовые, так и пассажирские, на магической тяге. Так называемые лифты. На одном из них нам предстояло спуститься с небес на землю, после чего спешно отыскать причал, от которого несколько раз в сутки отходили паромы до да Кирха. То есть путешествие ожидалось непростым, но это не мешало мне замирать от сладкого предвкушения. Потому что впереди были невероятные приключения для той, кто на своей памяти никогда не покидал Чаверти. Ровно до тех пор, пока за мной не прилетели драконы и не унесли с собой на Эйлерен. На Кирх мы планировали прибыть ближе к вечеру завтрашнего дня, провести там сутки, после чего проделать ту же самую дорогу, но уже в обратном направлении. Декан дал на это свое разрешение и даже похвалил, заявив, что это отличная идея — проветрить головы перед отборочными состязаниями. Особой учёбы в эти дни все равно не ожидалось. Многие студенты воспользовались случаем и отправились по домам, а преподаватели были заняты подготовкой как к отбору в команду, так и к играм содружества. Выйдя из кабинета Мартина, мы, конечно же, столкнулись с Кайденом, который совершенно случайно ошивался рядом. Пришлось рассказать ему о завтрашнем путешествии на Кирх. От лорда риччера все равно было не отвертеться. На миг я даже испугалась, что Кайден навяжется с нами и примется командовать в привычной своей манере. И из-за него мы с Рис не попадем ни в какие приключения и не сможем насладиться собственной свободой. Но тот лишь кивнул, после чего попросил нас быть осторожными. «Скоро увидимся, Эйви», — заявил мне, а Рис почему-то счастливо замерла, словно эти слова произнес Эйден МакГил, и сказал он их именно ей. Но Эйдена нигде не было, Кайден тоже ушла, а в общежитии меня поджидал конверт без подписи и коробка конфет, перевязанная темной лентой, которые мне всучила комендантша на выходе. Увидев подарок, Рис инстинктивно отшатнулась, а затем сделала знак, отгонявший зло. Я прекрасно понимала подругу и даже разделяла ее чувства. У Рис, как и у меня, все еще жива была память о той истории с приворотом. К тому же число недругов после появления наших имен в списках на отбор увеличилось, и среди них вполне могли найтись те, кто желал нам зла, не только мысленно или на словах, но и начал действовать. И пусть подаренный Кайденом браслет не сигнализировал ни о привороте, ни об отраве, я серьезно сомневалась в том, что нам стоило пробовать эти конфеты. Впрочем, шоколад я так и так не ела, а рис не собиралась. Но ведь было еще и письмо. Магических излучений от него не шло, поэтому, попав в нашу комнату, я немного помедлила, затем вскрыла конверт. «Привет с Чаверти от старых друзей. Нам нужно поговорить. Жду тебя завтра в 8 утра возле Стеллу, у входа на станцию». И пусть больше не было ни подписи, ничего, но я прекрасно понимала, что записку и конфеты мне передал именно Ксавьер. Кто же еще мог прислать мне привет с Чеверте, если только не мое прошлое, встреченное сегодня на Элирене. И что там такое? С любопытством спросила Рис. От кого письмо? От официанта из кафе, в котором мы сидели. Вздохнув, сообщила ей. И самое интересное, даже не соврала. Оказывается, я ему так понравилась, что он потерял разум и не заметил сторожившего меня дракона. То есть Кайдана Ритчера. А вот прислал мне конфеты Ну да, письмо он тоже мне прислал. Но как он мог узнать, где тебя искать? Удивилась подруга. А какие еще могут быть варианты, Рис? Если я была в форме, а все учащиеся Академии Эллириены живут в студенческих общежитиях. Рис, немного подумав, согласилась, что других вариантов нет. «И что, неужели ты собираешься с ней встретиться?» «Встречусь», — вздохнула я. «Завтра утром перед нашим первым переходом, как он и написал, объясню страдальцу, что нет ни единого шанса, ему стоит оставить меня в покое». И все это кивнула на конфеты и письмо. «Слать мне больше ни к чему». Рис согласилась, заявив, что это отличная идея. Она, конечно, не запомнила того официанта, потому что смотрела только на Эйдена МакГилла, но на моем месте поступило бы точно так же. Вот бы она удивилась, если бы ей принялись слать такие записки с подарками. «Послушай, но все таки странно. Как он мог узнать, что завтра у нас с тобой свободный день, и ты будешь так рано в городе, потому что мы отправляемся на кирх?» — задумчиво произнесла Рис. «В жизни порой бывают совпадения, пожалуй, плечами. Давай уже спать, Рис, завтра нам рано вставать». «Давай», — согласилась она. Кстати, я договорилась с комендантшей, так что нам включат будильник ровно в 7 утра. Она такая милая». Прислушиваясь к болтовне подруги, взволнованной дорогой домой, я размышляла о ее словах. О том, что моему прошлому прекрасно известно, что завтра в 8 утра я буду на станции транспереходов. Это означало лишь одно. На Реник, Савьер, был далеко не один. У него есть связи, и свои люди в разных местах, включая ту самую станцию. И, возможно, Академию драконов. Так что шансы на то, что он начал честную жизнь, и хочет лишь поговорить со мной о старых и не совсем добрых временах на чаверте, стремительно скатывались в пустоту. Рауль Сантос, бригадир Черной Руки, штаб армии возмездия на Элирене. Говоришь, малышка Тукана немного подросла и призвала своего дракона, ухмыльнулся он. Ты в этом уверен, ксавер Тут едва заметно качнул головой. Я уверен только в том, что это именно она. Уж ее-то я отлично запомнил. В голосе Ксавера послышались сальные нотки. И вот еще. На ней была форма Академии Эльрена. Но при этом я хорошо знаю Тукана и серьезно сомневаюсь в том, что его девка может иметь какое-то отношение к драконам. И что же, по-твоему, это означает? То, что у Тукана всегда были странные идеи, такие, что он мог добраться с ними аж до самого Нерлинга. К тому же он всегда хвалил ее магические таланты, так что... ксавер взял многозначительную паузу. «Думаешь, он зашел настолько далеко, что пристроил ее в Академию, прямиком под нос к драконам?» Ксавьер кивнул. «Именно об этом я и говорю, Рауль. И теперь ты собираешься переманить ее к нам». «Вместе с туканом», — кивнул бригадир. Это был уже не вопрос, а констатация факта. Откинувшись в кресле, Рауль с задумчивым видом принялся набивать свою трубку особым сортом табака, выращиваемый только на южном архипелаге суши. Заодно он старательно размышлял. Вот уже несколько лет Ксавьер был его правой рукой и заслужил полное доверие. Не только его личное, но и всего сопротивления Но, как и незнакомому тукану, В голову к Саверу иногда приходили странные идеи. Например, насчет этой девки. Я сделаю им отличное предложение. Ей и Тукану. Нарушил затянувшуюся паузу к Савьер. А если они откажутся, то немного надавлю. У меня есть, чем их прижать. Но это пойдет на пользу всему делу. Свои глаза и уши в Академии драконов нам не помешают. Рауль продолжал размышлять. Раскурил трубку, выпустив едкий дым, затем бросил взгляд в окно. Штаб армии возмездия находился в одном из спешно возведенных бараков на краю Эллирена. Города отсюда видно не было, потому что все пространство перед окном занимали строительные леса и возвышавшиеся над ним лепестки крыши нового стадиона. Фундаменты основы уже были закончены и уже скоро их бригада начнет покрывать эти самые лепестки привезенными из столицы плитами из особого сплава магического стекла. Но не закончат, потому что этот стадион никогда не будет достроен. В этом и заключался их план — самая мощная и продуманная операция армии возмездия, в которую входила бригада Черная рука» под руководством Рауля Сантоса. Именно им доверили подобную честь — послужить во славу суши и провести кровавую акцию возмездия на Иллирене. За плечами его бригады было уже несколько удачных дел, четыре покушения на чиновников Нерлинга на суше, и ещё две неудачные попытки провернуть то же самое, но уже в Нэри. Только всего этого оказалось недостаточно. Ничего не изменилось. Никто не воспринимал ни черную руку, ни армию возмездия как серьезную силу, с которой нужно считаться. А для Нерлинга их удары были похожи разве что на укусы мошкары. Зато им постоянно приходилось скрываться, менять документы и личности, потому что по их следу шли профессиональные ящейки Нерлинга. Но сейчас они спрятались именно там, где их никто не думал искать, на самом краю Небесного Королевства. Им подвернулась отличная возможность и здесь, на Элирене. Они собирались сделать грандиозный шаг навстречу своим планам. Именно тут они могли подобраться к главным узурпаторам, так долго угнетавшим народ суши. Потому что на далеком летающем острове в страшной спешке организовывали игры содружества, и два высших чиновника уже прибыли на Элирен, чтобы лично проследить за строительством и подготовкой. Они и стали их целью. Ну что же, у армии возмездия появилась возможность о себе заявить. Да так, что ее услышат во всех концах проклятого Нерлинга. Столичный филиал сработал на отлично, дав им наводку. Так же хорошо, как и их люди в бюро по контролю за миграцией, внеся имена всей бригады Рауля в списки. Потому что именно они вызвались, а затем удостоились великой чести осуществить возмездие. Прибыв на Елерен, бригада тотчас же рассредоточилась по всему городу. Смешалась с местными и прибывшими работниками с суши. Они устроились в разных местах, как и планировали, чтобы вести наблюдение и готовиться к задуманному. Оставалась самая малость — завершить первый технический этап. Затем выяснить планы тех, кого они собирались уничтожить, после чего привести свой замысел в исполнение. Тут Ксавьер был прав. Для этого им не помешали бы свои глаза и уши в Академии Элерена. раз те, на кого они охотились, собирались провести ближайшие дни именно там. Но при малейшей угрозе их планам эта девка Тукана... Как, говоришь, ее зовут... Эйвери, а фамилия у нее что-то созвучно с именем Тукана. Тукер, Тракер. Нет же, Такер. Значит, Эйвери Такер. Вот что, ксавер. Слушай, бригадир. Ты встретишься с ней и поговоришь, а заодно попытаешься переманить на нашу сторону. Именно это я и планирую сделать. Рауль кивнул. Но если что-то пойдет не так, если ты увидишь хоть малейшие сомнения в ее глазах, И поймешь, что она собирается сдать тебя за одну и нас. Я все понимаю, шеф, но малышка Тукана нас не подведет. Она достаточно настрадалась на чеверте, так что я легко ее переманю. Но если она начнет дергаться, то убей ее. Равнодушно произнес Рауль. Это приказ к Савер. Ничего не должно стоять между нами и революцией. Наша цель — уничтожить тиранию Нерлинга любой ценой. Даже если для этого придется пролить кровь тех, кто родился на суше. ксавер еще немного на него посмотрел, затем кивнул. «Да, бригадир», — произнес он, — «мне все понятно». Ксавер поджидал меня возле станции, стоял, одетый в серые штаны и льняную тунику с отворотом и вышивкой по воротнику. Такую, какую носили на суше. Замер возле стелы первооткрывателем, посвященный подвигам бесстрашных исследователей и покорителей летающих островов. На высоченном столбе, заканчивавшимся позолоченным шпилем, были выбиты имена тех, кто первыми прибыли на Элирен, заложив в этом месте пограничную базу. А над их именами была красивая инсталляция в виде двух парящих драконов и пригнувшихся к их спинам всадников. Внезапно я ощутила родство с этими пионерами, а вовсе не с Ксавьером, одетом по моде суши, причем архипелага, на котором я выросла, и с пренебрежительным видом, наблюдавшим за утренней суетой возле центральной станции Элирена. В отличие от своего старого знакомого, на мне была форма академии. Юбка, блузка и узкий жакет. Рис была одета в такое же. Подруга, оставив меня, отправилась на станцию, чтобы зарегистрировать наш переход, а я потащилась к своему старому знакомому. Шла внезапно до боли в стиснутых кулаках и зубах, захотев оставить позади все то, что олицетворял собой к Похоронить свое прошлое в прошлом. Мне казалось, что это уже произошло, когда за мной прилетели драконы, и я покинула чаверти. Но я ошибалась. Мое прошлое все-таки вылезло из могилы, добралось до самого Элирена, а теперь собиралась предъявить на меня права. У меня нет времени на долгие разговоры. Подойдя и поздоровавшись, заявила я к Савьеру. Мысленно поморщилась, когда он окинул меня оценивающим взглядом, задерживаясь на жакете, обтягивавшем грудь. Мой переход через 20 минут, так что... «Как поживает тукан? Ты уже успела передать ему от меня привет?» Слинцой в голосе произнес к Савьер, не обратив внимания на мои слова. «Он сейчас на Элирене. Давненько я о нем ничего не слышал». «Вот и я тоже ничего о нем не слышала. Довольно давно к Савьер». Резко сказала ему. Он удивился, это стало понятно по его глазам. Еще на миг мне показалось, что на его лице промелькнуло растерянное выражение. Словно Ксавер ошибся в том, в чем был совершенно уверен. Но если не тукан, с кем ты на Эйлерень? На кого работаешь, Эйвери Такер? кто ты из столичных, или же тебя подобрали ребята с Джои Серы? Джой Сера была ближайшим к чеверте довольно крупным островом. После слов Ксавьера я приложила много усилий, чтобы не отшатнуться, потому что мне стало противно до ужаса. Прошлое, выбравшееся из могилы, теперь стояло рядом со мной, одетая в тунику по моде суши, и протягивала ко мне свои мерзкие полуистлевшие щупальца. Ни на кого, Ксавьер. Сделав глубокий вдох, я попыталась успокоиться и взять себя в руки. Я не работаю ни на тукана, ни на парней с джуйсером. И столичное здесь тоже ни при чем. Я учусь в Академии Эллирена на факультете всадников. Он ухмыльнулся, судя по всему, не поверил ни единому моему слову. Хорошее прикрытие Эвери Такер. Знатно сработано. Даже я бы до такого не додумался, — похвалил он. Значит, засунули тебя аж в Академию драконов. Хватит, — ровным голосом сказала ему. Ты вообще не представляешь, о чем говоришь. Но он, конечно же, меня не послушал. Вот что передай своему главному что я хочу с ним увидеться. Возможно, кое-какие совместные проекты. И для этого нам не помешает свой человек в Академии Элирена. Мы хорошо заплатим, Эйвери Такер. Очень хорошо. «Мне-то — сказала я ему. «Я никому и ничего не передам, потому что у меня нет главного. Только я сама, мой дракон и мой дикан. Ксавер снова ничего не понял, но разговаривать мне с ним перехотелось. И вот еще мне совершенно все равно, кто вы такие и какие у вас планы. Тут я покривела душой, но сперва мне надо было от него избавиться, после чего хорошенько обо всем поразмыслить, а потом уже принять верное решение. Что бы вы ни задумали, можете на меня не рассчитывать. Как раз наоборот. Если я еще раз увижу тебя или кого-то из ваших, а я хорошо вас всех запомнила, так вот, если кто-то из вас появится рядом со мной или моей академией, то молчать я уже не стану. «Всем расскажу, где именно и при каких обстоятельствах мы встречались». «Эвери, не дури, не понимая, что на тебя нашло», — растерялся Ксавьер. «Ты ведь из наших, и ты всегда будешь вместе с нами». Он замолчал, словно что-то прикидывая. «Погоди, ты думаешь, что у нас нет денег? Но это не так», — покачал головой. «Моё прошлое осталось на четверти и ты вместе с ним, Савьер. А заодно и туканы все остальные». И эти ваши делишки, они тоже остались в прошлом. Поэтому можешь не рассчитывать меня в них впутать. Теперь я всадница, призвавшая дракона. Я учусь в академии Элирены, и нам с тобой не по пути. Тут ко мне подошла еще Ирис, взглянула встревоженно. Уставилась на Ксавьера недовольным взглядом, после чего подхватила меня под руку. Думаю, моя подруга вам все уже сказала, заявила ему. Оставьте ее в покое. Я кивнула. Именно так я все ему уже сказала. Пошли, Эйвери, нам пора, добавила Рис. Объявили наш переход. И мы пошли. Я сделала все, чтобы по дороге не повернуться и не посмотреть на оставшегося возле стеллы первопроходца Ксавьера, потому что чувствовала, как его тяжелый взгляд буравил мне спину. И еще то, что это был нехороший взгляд. Темный и опасный.